Безам Плантер молча взирал на громоздящуюся перед ним горку монет. Себя реже Достабль да сделал движение рукой, и гора явно уменьшилась, хотя по-прежнему могла считаться самой большой горой монет, какую Безам когда-либо видел на его. А мы все продолжаем крутить ее каждую четверть часа! – за выраженным шепотом произнес Безам. Пришлось нанять мальчишку, чтобы он вертел ручку. Даже не знаю, что буду делать с такими деньжищами. Достабль да, потрепал его по плечу. Купи помещение побольше, посоветовал он. Да я вот и думаю, кивнул Безам. Точно. Что-нибудь э такое с шикарными колоннами у входа. Моя дочка Леопа неплохо играет на органе. Получилось бы хорошее сопровождение. И побольше позолоты в этих кудрявых. Взор его затуманился. Так она завладела еще одним умом. Голливудская греза. То будет настоящий дворец, подобный сказочному Рокси Вкладче. или богатейшему на свете храму, и прекрасные рабыни будут разносить тamarahис и поп-зерн, а безамплантер собственнически прохаживаться в красном бархатном камзоле с золотой тесьмой. А? Шепотом переспросил он. На лбу его выступили бисеринки пота. Ухожу, говорю, повторил Достабль. Когда занимаешься движущимися картинками, надо соответственно двигаться. По мнению госпожи Плантер. «Надо бы побольше картинок сделать с этим молодым человеком», — сказал Безам. «Весь город только о нем и судачит». Она утверждает, будто некоторые дамы лишались чувств, когда ловили на себе его обжигающий взор. «Сама госпожа Плантер смотрела картину уже пять раз», — добавил он с оттенком подозрительности. «А эта девушка с ума сойти». «Не беспокойся», — надменно ответил Достабль. «Они у меня...» Внезапное сомнение промелькнуло на его лице. «До встречи!» — поспешно бросил он и шмыгнул за дверь. Оставшись в одиночестве, Безам обвел взглядом затянутые паутиной темные углы одиоза, которые его распаленное воображение тут же заставило пальмами в катках, увило золотыми гирляндами и набило пухлыми херувимами. Под ногами хрустели шелуха от арахиса и пакеты из-под побзерна. «Надо сказать, чтобы к следующему сеансу обязательно прибрали!» — подумал он. Эта обезьяна наверняка опять будет первой в очереди. Теперь взгляд его упал на афишу «Кленка страсти». Просто поразительно. Слонов и вулканов нет и в помине. Чудовища представлены всего лишь троллями со всякими нашлепками. Но когда появился этот крупный план, тут уж все мужчины ахнули. А потом ахнули все женщины. Не дать не взять магия. Бизам с усмешкой взглянул на лицо Виктора и Долороса. Интересно, что эти двое сейчас поделывают? Небось, едят икру из золотых тарелок и восседают на бархатных подушках.